Глава 10. Важность гнева. Что ж, герой счета, известна ли тебе причина, по которой я влюбился в тебя и по которой мои приспешники с первого взгляда готовы присягать тебе в верности? спросил Мадракон, будто не замечав рычавшегося в битву Мета Мадракона. Неужели он не будет сражаться? Впрочем, Мадракону явно было что сказать, так что я решил ответить. Понятия не имею, потому что как следовать его героические методы усиления, Потому что сделал тебя сильнее, чем в былые времена? Ты думаешь, твоей помощи хватило бы, чтобы я смог забрать свою силу у Куфелики, которая не только обладала моим фрагментом, но и находилась под покровительством моего фальшивого воплощения? Мне вспомнилось, как мой дракон жаловался на сопротивление Куфелики. А теперь он хвастается, что стал настолько сильным, что несмотря на всё это, смог вернуть свои дары? А мне что с того? даже без твоей помощи я смог бы скопить больше силы, чем у меня было раньше. Но я, о другом. На самом деле, ты помог мне тем, что привёл жажду к ещё большей силе. Вокруг мудракона собрались плотные магические диаграммы. Что происходит? Перед глазами появился экран с моими характеристиками, потом дерево развития оружия. Эй, ты мне опять статус взламываешь. Как же противно. Такое чувство, будто мою игровую учётку угнали. Только мудракон вернул себе силу, как всё опять начинается сначала. делает вид, что действует из лучших побуждений, а сам только и ждёт того, чтобы взяться за старое. Мадракон. Что это значит? Грозно спросили Грасакидзона. А теперь внимательно слушай меня, герой Сheta. Продолжил Мадракон серьёзным тоном, совершенно не обращая внимания на возмущение. Чего тебе? Я отменяю решение священных героев отвернуться от тёмных сил. И поэтому задаю тебе вопрос. Перед глазами зажглась иконка первого парящего зеркала и изменчивого зеркала. Мои текущие версии Чень Шилда. Твоя прежняя ненависть к миру была полностью оправдана. По-твоему, ты правильно поступаешь, что отрекаешься от своего гнева, пытаешься погасить его, и вместо этого терпишь даже самые возмутительные выходки. Ты ведь на самом деле не веришь, что это и есть милосердие. Вопрос Мудракона меня задачил. Мой щит милосердия, чужая сила, подарок Катле. Разумеется, я и в самом деле хочу спасти мир и его жителей. Когда я встретился с и Сатлайосом на границе жизни и смерти, они помогли мне это понять. Однако теперь мадракон обратил внимание на то, что это вовсе не отменяет моего внутреннего гнева. Хватит. Я уже решил для себя, что больше не буду полагаться на силу гнева. Тем более, что сила милосердия попросту запрещает мне использовать гнев и гневный щит. На Афаме сама Рафталия взяла меня за руку. Та девочка, что дала тебе силу милосердия, хоть раз отрицала твой гнев. Она говорил тебе не пользоваться им. Она я скосил взгляд на Рафталию, уверен Атла Всегда одобряла мой гнев. Мадракон, что ты пытаешься сделать с Нафами самой? Если ты думаешь столкнуть его с верного пути, то я сделаю всё, чтобы остановить тебя. Обладатель клановой катаны и гнев и милосердия, неотъемлемые составляющие героя щита. Да будет тебе известно, что отсутствие того или иного сведёт его с ума. И помни, однажды может настать время, когда ему придётся заплатить любую цену, чтобы сделать нечто важное. Изменчивое зеркало, включилось само по себе. Список доступных зеркал пролистался и остановился на гневном зеркале. Очевидно, это зеркальная версия щита, который дракон в своё время от души усилил. Если конкретней, у него теперь плюс 11 в названии. И АФ редкость. Я уже не говорю про четвёртый уровень развития. Милосердие не может существовать без гнева. Нельзя забывать ни один важный компонент, из которого состоит душа. Пришло время показать тебе, как пользоваться этой силой. Я почувствовал, как нечто переливается из глубин моей души в Мадракона. сама включил второе парящее зеркало, принудительно переключилась на зеркало милосердия и попыталась сдержать силу гнева. Но мадрагон не остановился, а потребовал у меня ещё больше силы. Перед глазами вспыхнула иконка помощи озверению, заверением, которую я испытывал на Фаурии с однине. А, но сама. Мои доспехи изменились так, будто я включил щит гнева, но не совсем. Некоторые узоры были зловещими, а другие успокаивающими. Мадракон тоже сильно изменился, впитав мою силу. Сейчас он выглядит даже страшнее, чем во время нашей битвы. Я чувствовал, как внутри меня клубится гнев, но в то же время ощущал заботу о Рафталии, Атлефира, Мелти, соединении с Дениусом, Эйнкилруфти, своей деревне и всех тех, кого хотел защищать. Но в этом сочетании не было противоречия. Она помогла мне осознать смысл защиты, и я ненавижу тех, кто пытается ранить дорогих мне людей, именно потому, что не могу позволить себе их потерять. Вот в чем настоящий смысл этих чувств. На дереве оружие в пустом пространстве между гневом и милосердием появилось какое-то новое название, но я не смог его прочитать. Не волнуйтесь, я не поддаюсь гневу, сказал я. Перед глазами появился таймер. Я уже видел его раньше, когда использовал управляемый гневный щит. Сейчас он показывал полчаса. "Но", возразила Рафталия, "только мне кажется, я больше злюсь на тебя за твои методы", коррекнул я Мадракону. Это тоже одна из моих сильных сторон, как всегда ответил он. «От тебя можно чего-то добиться лишь силой героя щита. Помни об этом, обладатель клановой катаны, сказал Мадракон Голеден Рафталия. На что он пытается ей намекнуть? Ты думаешь, дело в этом? воскликнула она. Я уверен, что дело именно в этом. И поэтому ты не должна отрицать гнев героя щита. Истинное милосердие в том, чтобы делить с ним, гоняв и слёзы, иногда останавливать, а иногда вместе превозмогать. Похоже, в целом мудраком говорит о том, что я до сих пор не обуздал свой гнев. Что если я попробую его унять? Пробую, пробую. Нет, не получается. Потом получишь у меня. Ха -ха -ха -ха. Я не прошу, чтобы ты всё понял прямо сейчас. Просто не пытаясь отрицать свою ярость. Чёрт в Чего он радуется, когда я на него ругаюсь? А теперь герои, проверьте оружие, сделана из моих частей. Хедзуна, Грас, Рафталия и Сейна смотрели своё оружие. На истинном оружии магического дракона появились чары гнева, которые сделали его сильнее, сказала Грас. Это не проклятое оружие, но его сила впечатляет, и я чувствую, как меня наполняет энергия, добавила Рафталия. Ничего себе. Мадракон ещё и такое умеет? Я заметил, что моих товарищей окутала тёмная аура. Должно быть, она и делает их сильнее. Такое чувство, будто у меня из живота сила поднимается, прокомментировала Кэцуна. Возможно, это один из эффектов Бладпудинга. Не нравится мне это. Такими темпами мне теперь в случае любой опасности придётся пользоваться своим гневом, чтобы превратить Мадракона в этого гневного дракона. Похоже, теперь у нас есть шанс. Прошептала Рафталия, перехватывая чёрную катану, на которой плясали языки пламени. "Что скажешь, Нафами? Кто с кем будет сражаться?" спросила Кидзуна. "Но мадраконы эфира вроде как уже вызвали на бой, Принявший зловещий облик мадракона", вновь посмотрел на Метамадракона. "Бо, это не моя вина!" И здесь я с Фиро согласен. "Мадраконы эфира против группы обладателей кланового гарпуна и Метамадракона. Что-то наши в меньшинстве." Не хочешь позвать на помощь остальной квартет? Они помогают защищать портовый город, а тут будут только мешать. Численность превосходством такие битвы не выигрываются. Ну ладно. Ха! Не забывайте про меня. Кэтзона, бегись. Обладатель священного ярлыка вдруг метнул в нас ярлык, будто игральную карту. Грасс отбила ее, но затем помарочнело. И это только предупреждающая атака. Гроза встряхнула ладонь, словно перестала её чувствовать. Если даже лёгкая атака так на неё повлияла, наши враги действительно неплохо поработали над усилениями. "Гроза, ты в порядке?" спросила Китзуна. "Не совсем. Вот как я умею. Так что не расслабляйтесь." С усмелкой заметил парень с ярлыком. "У меня ещё и заклинания есть. Если думаете, что можете им помешать, попробуйте. Лучше я помогу тебе", сказала Силдина. Вставая рядом с Грасс. Да. Возможно, моих собственных сил здесь не хватит. Помоги мне Сильдина. Я буду сражаться, Родина Фумитяна. Силдина и Грос объединили усилия и слились воедино с помощью сил откровений. Ну-ну-ну. Как я и думала, у этой девочки очень необычные способности. Да, поэтому не вздумай нас недооценивать, ответила Грасс Сестре Сейн. Кетзона, поддержи нас из тыла». Если будет возможность, а вражеское оружие своим секретным. О'кей. Я попробую мешать врагам. Крис, пипем. Кедзуна призвала Криса, и их отряд приготовился к битве. Видимо, Кедзуна, Крис, Грас и Сильдина возьмут на себя обладателя кланового ярлыка. Но их отряд, в принципе, может прийти на помощь любому другому. Что ещё? Мне не давала покоя крупнокалиберная пушка, на летающей лодки, нацеленные на нас. А рано или поздно она явно выстрелит. Когда-то лодка принадлежала Иснабарту, и он наверняка мог бы рассказать нам об этой пушке, хотя враги могли её как-то изменить. Но в любом случае, защита от неожиданных атак моя работа. Кстати, сука спряталась на лодке и спускаться на землю не собирается. Сэньтян, я не хочу, чтобы ты мне мешала, так что давай снова поиграем вдвоём, сказала сестра Сэнь. Госпожа Сайно усвоила!» в него поражение и стало такого больше не. Эй, ты опять сражаться не будешь? крикнула сука сестра Сейн. Её недовольство можно понять. Сестра Сейн чудовищно сильна, но, похоже, собирается взять на себя одну только Сейн. Но-но-но. «Ну -ну -ну. Ты предлагаешь, чтобы я сражалась с Иватани? Но как в таком случае поступит Сентен? Сейн немедленно оправдала ожидания своей сестры. Она превратила своё клоновое оружие в клубок и бросилась в атаку. Из клубка вылетели нити, нападая на противников со всех сторон. О, должно быть, этот приём отлично тормозит врагов. Вон, Метама Дракон уже почти весь запутался. Сестра Саин в ответ ударила цепью по Пополо. Скование! Яматоно Ороти! Знаменитый восьмиглавые змеи из японской мифологии. Со всех сторон налетели цепи мешая Мешаени Тэмсэйн. Фах! Сука, закатила глаза. Ты могла бы просто быстренько равать эти нитки при необходимости. Думаешь, я смогу так всегда? Нити могут появиться внезапно и быстро. К тому же здесь на Афуме, который может сделать их ещё опасней. Ты хорошо меня знаешь. Отозвался я. Я могу делать порталы из зеркал, с их помощью траектории нити могут стать совсем непредсказуемыми. Если честно, мне уже хочется создать зеркало за спиной суки и быстренько связать её. Кстати, я Надеюсь, ты понимаешь, что рядом с этим драконом ты почти не сможешь пользоваться магией. Я не говорю уже о том, что на на она не действует. Когда в бою против тебя такие враги, важнее всего не допускать никаких помех. И как я после этого могу закрыть глаза на Сэнтя? Наоборот, ты тоже должна мне помочь. Сестра Саина вывалила на суку факты. Что за бред? Если ей займусь я, то ты должна победить остальных. Тем более, что твоя магия всё ещё работает. Слука, как обычно, пыталась отдавать приказ надменным голосом. Надеюсь, они будут так спорить вечно. Мы с радостью этим воспользуемся. Ну-ну-ну. No, no, no. Это всё-таки твоя работа. Раз тебе так важно с ними сражаться, то сражайся сама. Я уже многое тебе дала. Почему ты просишь ещё? Не слишком ли ты наглеешь? И, кстати, что касается моей магии, если я буду пользоваться ей слишком часто, то дракон наверняка найдёт, как её блокировать? А это мне совсем не нужно. Сестра Сайно улыбнулась с суки улыбкой, в которой почему-то читалось: "Это твой последний шанс оправдать себя". Похоже, сука у неё не на самом хорошем счету. Да, спорьте друг с другом. Ах, чувствую, гнев на меня всё же влияет. Нужно сдерживаться. Таким образом я полностью посвящаю себя сдерживанию Саинтян и Ватани и так далее. Ты за это заплатишь. Гедимальти, покажи мне, на что мы способны. Стука перехватила кнут и встала так, словно готовилась применить навык. всё-таки понимает, что магию я просто отобью. Единственное, что ей доступно из заклинаний сложные групповые и ритуальные, потому что им тяжело помешать. Хорошо, и с помощью украшения на оружии может пользоваться запретной силой. Эх, как же от неё тошнит. Рафтали, ты уже поняла? Да, наши враги, они, верно? Мы с Рафтали должны помочь Сейна долететь её сестру. А также с Сокую я помощнец, Бабу номер два номер два и обладатель лодки. На, Фумитян, ты не против, если займёмся гарпуном? Спросила Садина. Справишься? Мне понадобится ваша помощь, но я очень хочу посмотреть, как ловкий герой гарпуна обращается со своим оружием. Ещё бы. Садина ведь тоже сражается гарпуном. Если ей повезёт, она может на манер Ицки переманить оружие на свою сторону. Отличный вариант. показать, насколько ты лучше противника и забрать у него силу.